Глава двенадцатая «Удобно, студентка Виарок?» «Не очень», — прохрипела я и попыталась отжаться, но опять упала на землю. Повернув голову на бок так, что щека касалась травы, я смотрела на мягкие кожные сапоги магистра Страдони. Крепкий мужчина за пятьдесят ложил руки на груди и с усмешкой смотрел на меня, испытывая смесь жалости и веселья. «Вставать будете?» «Просто оставьте меня здесь», — упаднически попросила я, готовая даже к смерти, не то что к отчислению. «Два часа физических упражнений — это не шутка, особенно для той, которая делала лишь утреннюю зарядку, и то не всегда». Магистр Страдони усмехнулся, обогнул меня и пошел к следующему студенту. Я же воспользовалась этой чудесной возможностью и ползком начала продвигаться к краю поля оттуда, поднявшись, сбежала. Форма для занятий, похожая на женский костюм для верховой езды, была вся перепачкана, как и мое лицо. Привалилась лбом к стволу дриода и захныкала. «Я так устала! Почему никто не сказал, что это будет так сложно?» В этот момент сверху на голову упало яблоко. «Ай, больно же!» Подняла фрукт и покрутила в руке. «Поняла, поняла. Мне стоит перестать ныть?» На голову упало второе яблоко, а дерево зашелестело листьями, будто смеясь надо мной. «Эта академия невыносима, как и ее ректор». «Надо же, кто тут у нас!» Мыкнули позади, и я резко развернулась, встретившись взглядом с бывшим женихом. Он был один, что меня сразу немного насторожило. «Альверт, я немного устала. Давай запланируем ссору на другой день». «Ты так изменилась, Алиэнто!» — проговорил он и подошел ближе, буквально заставив прижаться к мощному стволу дриода. «Все от повышенного внимания мужчин. Ты всегда была очень красива Я еще удивлялся этим слухам в столице, мол, ты настоящая дурнушка. Знаешь, как меня это раздражало? Доказывать многим, что ты на самом деле редкая красавица. Чувствовал себя униженным, оскорбленным». «Обо мне правда так говорили?» «Кто и зачем? Наверняка Альверт опять выдумывает, чтобы обидеть меня. Рады, что ты пережил этот определённо скверный период». Нервно протянула я. Альверт наступал. «Не понимаю, почему к тебе так неизменно тянет? Ты мне нравилось всегда нравилось это сложно отрицать. Но граф Виарук лишился состояний поэтому мой отец заключил помолвку с бароном Панветти. Этот брак выгоден для обеих наших семей». «С чем вас и поздравляю». «Альвир, серьезно, сейчас я совсем не хочу с тобой разговаривать». «Ревнуешь?» — по-своему понял бывший жених и навис сверху, облокотившись на стол дерева. «У тебя есть право ревновать, но лишь одно твое слово заставит меня расторгнуть помолвку с Фаиной». Я застыла совершенно ошеломленной словами в саргатыри. «Неужели это действительно так?» «Думая об этом, я поняла одну простую истину. Мне все равно». «Все равно, что сделает Альверт, ведь он мне совершенно безразличен». «Почему молчишь?» «Боюсь произнести хоть одно слово». Пожав плечами, ответила я, вызвав настоящий ураган в глазах саргатери Альверт как с цепи сорвался, схватил меня за плечи и начал трясти. Я пыталась скинуть его руки, но тщетно. Дриода, поняв, что меня пора спасать, начал сыпать яблоками в Сарготери, а потом и вовсе попытался отпихнуть его веткой. Но Альверт всегда был сильным магом, поэтому просто создал вокруг нас купол, защитив от любого внешнего воздействия. «Ты ведь все еще меня любишь. Любишь, скажи это». «Альверт, очнись, отпусти меня, ты сошел с ума». «Ты любишь меня, я докажу тебе это». Парень, наклонившись и больно надавив на плечи, попытался меня поцеловать. Я увернулась, скривившись, но наследник графа не отступил. Он вновь предпринял попытку поцеловать, к тому же еще и причиняя боль, оставляя синяки на светлой коже. Вывел. Честное слово, вывел. С самого первого дня в академии он пытался сделать все, чтобы вызвать мою ненависть, а теперь говорит о каких-то чувствах. «Альверт, ты чувства, вещи несовместимые!» Артиан Драги, который заботился обо мне на протяжении нашей короткой помолвки, испытывал ко мне больше чувств, чем бывший жених. Магия потекла по моим рукам. Я не смогла ее удержать. Гнев, смешиваясь со страхом, дал мощный катализатор. Пламя вырвалось, охватив Альверта. Тот отшатнулся, одежда на нем начала стремительно сливать Наследний графа пытался потушить мой огонь, но ему не удавалось, а одежда лохмотьями падала на землю. «Нет-нет, это неправильно. Надо остановиться, остановиться!» Но пламя продолжало плясать на моих руках, окутывая пальцы тонкими кольцами, перекидываясь на землю и взметаясь вверх искрами. Одна такая искра зажгла ветку дриода, распространяясь дальше, уничтожая хрупкие листья. «Нет, нет, нет! Прости!» — закричала я. «Не знаю, как это остановить дриода!» «Виарок! Саргатерри!» — воскликнул магистр Страдони. Именно он подбежал первым, бросившись к Альверту. Следом из портала вышел ректор. Я встретилась с ним взглядом. Артиан оценил мой внешний вид, Сразу все понял и кинулся тушить сарготери, который к своему стыду не мог справиться с огнем. «Что здесь происходит?» Раздался еще один скрипучий голос, и я перевела взгляд на преподавателя с очками полумесяцами, которого видела однажды в приемной ректора. Он смотрел не на меня, а на Альверта, от одежды которого остались одни клочья. «Я уловил мощный выброс магии огненной направленности». И как декан факультета небесного пламени поспешил сюда. Он осёкся, наконец, обратив внимание на меня. Я только сейчас заметила, что пламя от моих ладони начало подниматься выше по рукам, не причиняя ни малейшего дискомфорта. Я дёрнула запястьями, пытаясь стряхнуть пламя. Но я совершенно не умела отзывать стихию. Магистр Рамеди, а именно так звали декана факультета небесного пламени, подскочил ко мне и попытался поймать мои запястья. «Студентка, успокойтесь, я помогу, подождите!» Я паниковала, трясла руками, пытаясь скинуть огонь. Тогда старик силой сжал мои запястья, заставляя меня успокоиться и встретиться с ним взглядом. Он потушил огонь вокруг и принудил отступить жар на моих руках. «Тише, девочка, тише!» — шептал он. Я кивала в ответ. Вокруг собрались студенты, все с интересом смотрели на нас, не понимая, что произошло. Меня обнимал за плечи магистр, а Альверт кутался в мантию, выданную Страдони, пряча наготу. На меня при этом бывший жених смотрел со злостью и недоумением. Захотелось упасть в обморок, как самой настоящей кисейной барышни. Вот только как мама не настаивала на этом очень полезном навыке, я так и не смогла ему научиться. Дриода убаюкивал обожженные ветви. Ох, как же так! Не следовало сдержаться, но я так испугалась Альверта, что не заглушила порыв огня. Студенты переговаривались, пытаясь предположить, что здесь произошло. «Откуда огонь?» – долетали до меня их вопросы. «Неужели Саргаттери напал на свою бывшую невесту?» «Как низко! Зачем ему это?» Растолкав студента, вперед вышла Фаина Панвитти. Ее губы задрожали. Она бросилась к Альверту, обеспокоенно оглядывая своего жениха. Оставив на нее Саргаттери, ректор подошел ко мне, еще раз обеспокоенно осмотрев. «Какая сильная магия!» — прошептал магистр Рамеди, смотря на меня из-под очков полумесяцев. «Кто бы мог подумать, что такой алмаз прячется на факультете пророчеств? Знаете, я так и думал. Вы не ошиблись в выборе студентки, ректор». Я переглянулась с Артианом. В его взгляде читались беспокойство и тревога. «Вы в порядке, студентка Виарок?» «Справлюсь». Голос внезапно задрожал. «Конечно, справитесь». Заверил Рамеди и посмотрел на ректора. «На факультете пламени, не так ли?» Спустя 15 минут мы стояли перед светлыми очами ректора все трое. Я, магистр Рамеди и Саргатыри. Фаэна Панветти осталась приемной, где ее отпаивало успокаивающим отваром Иветта. «Это поистине ошеломляющее событие!» Первым начал магистр Рамеди. «Вы ведь тоже видели это пламя?» «Чистейшая, прекрасная. Помнится, последний раз я наблюдал подобное у другого студента. Вас. Да-да, магия очень схожа. Сначала даже спутал, подумал, быть того не может. Это же магия, да Но нет, исходила она от этой прекрасной Виары». Я повинно опустила голову. «Не так я хотел раскрывать свои временные способности. Совсем не так». «Ну, теперь уж ничего не попишешь». «Какая неожиданность», — сказал, разумеется, с иронией ректор. «Кто бы мог подумать, что у студентки Виарок откроются такие сильные способности?» «Вот и я сильно удивился», — подтвердил декан, ничего не заподозрив в речи ректора. «Магия высшего порядка. Студентку Виарок незамедлительно требуется перевести на факультет небесного пламени». «Помяните мои слова, она еще будет магом, не слабее вас, магистр!» «Охотно верю», — откровенно веселясь произнес Дореги. «Каково сейчас Артиану? Наверняка его и раньше хвалили за магию, но сейчас получается, что его хвалят дважды. Ведь во мне именно его магия. Хорошо, что Ромеди сразу не понял этого. Только вот почему мне ее так много?» «Думаю, студентка Виарок сама вольна выбирать факультет». — произнес дорогие Что скажете, Алиэнто? — Но, ректор, вы ведь не хуже меня знаете, что с таким сильным даром обучение обязательно. Иначе она не сможет контролировать огонь. Думаю, Артиан прекрасно об этом знал, как и знал, что эта магия во мне временная. Есть ли смысл приходить на другой факультет, если все равно вскоре меня отчислят? Но если я не захочу переводиться, то Ромеди закономерно начнет задавать нежелательные вопросы. «Я с удовольствием сменю факультет», — ответила я, и Альверт хмыкнул. Ректор перевел на него цепкий взгляд. «Студент Саргатыри, вы находите эту ситуацию забавной?» «Конечно, магистр. Кто в здравом уме откажется переводиться с нежным факультетом на пламя? Хотя я все еще удивлен потенциалом своей бывшей невесты». Я вздрогнула от обращения Альверта, так и хотелось навсегда забыть свою связь с ним. «Студент Сарготери, не могли бы вы рассказать, каким образом раскрылся дар студентки Виарок? Версию самой девушки мы послушаем после вашей». «Мне не о чем рассказывать, магистр, я всего лишь общался с Эльентой, когда у нее случился бесконтрольный выброс магии». «Что? Да как он смеет? Никакого выброса бы и не было, если бы не его провокация». Эмоции так ярко читались на моем лице, что Дорогий хмыкнул. Я так понимаю, студентки Виарок своя версия. Студент Царгатыри повел себя низко. У меня не было выбора. Ограничилась я. Брось, ты ведь моя невеста. Альверт развернулся ко мне. А «Да, может, ты меня неправильно поняла? Неправильно поняла? Ты собирался поцеловать меня против воли. Что вы собирались сделать, студент? Крачево спросил ректор, и от его голоса даже воздух похолодел. «Вы принуждали к чему-то студентку Виарок?» «Молодой человек, что вы такое говорите?» Мешался магистр Рамеди, и я видела, он только что буквально спас наследника графа, потому что слишком уж был красноречивым взгляд ректора. «Где вашей честь и достоинство? Если вы считаете, что опозорились там, на глазах у других студентов, то глубоко ошибаетесь. Опозорились вы именно сейчас». «Алиэнта, Виарок, насколько я осведомлен, ваша бывшая невеста. Но даже если бы помолвка до сих пор была действительной, алиэнта ничем не обязана вам до свадьбы». немедленно извините, студент сарготерия». Я сглотнула, пытаясь протолкнуть образовавшееся в горле ком. Хотелось влепить Альверту, звонкую пощечину. Но мне даже прикасаться к нему было неприятно. Драги хмурился явно пытаясь держать свои истинные эмоции. «Вы думаете, магистр Рамеди, он поймет эти слова?» Крачево спросил ректор и поднялся с места, байдя стол и встав напротив сарготыри. Тот, казалось, весь сжался. «Студент сарготыри, я не допущу, чтобы в моей академии кто-то пренебрегал честью молодой девушки». Граф Виарок доверил свою дочь, будучи уверенным, что ни один зазнавшийся студент не посмеет даже прикоснуться к ней. Сегодня вы поставили под сомнение не только свою честь и достоинство, но и честь всей Академии. Я вынужден вызвать вас на магическую дуэль, чтобы защитить студентку Академии Небесного Пламени». Я видела, как побледнел Альверт. На его лице в буквальном смысле не осталось краски. Промеди переводил испуганный взгляд с ректора на наследника графа и не знал, как вмешаться. «Я был неправ», — выдавил Альверт, едва ли не согнувшись пополам. «Приношу свои искренние извинения». «Не мне», — со сталью в голосе произнес Дореги. Альверт медленно, очень медленно развернулся ко мне. «В этот момент мне его стало так жалко. Неужели я могла когда-то к нему что-то испытывать? Как же стыдно сейчас за собственные чувства». «Прости, Алиэнто», — пробормотал он. «Я готов принести официальные извинения в письменном виде. У меня действительно было легкое помутнение рассудка. Больше подобного не повторится. Я никогда не взгляну на тебя». Я медлила с ответом. Дело не в том, что я не хотела давать ему свое прощение. Мне просто банально не хотелось с ним даже разговаривать. Получается, он понимает только вот такую грубую силу и ничего больше? Все человеческое ему чуждо? «Нет необходимости в дуэли, ректор». Вместо того, чтобы ответить Альверту, я развернулась к Артиану. Думаю, он не продержится и секунда, а такая дуэль будет похож на избеяние детей. Не претит это. Думаю, вы права студентка. Но и оставить это просто так нельзя. Я не могу назначить студенту Саргатыри наказание за недостойное поведение. А все, что необходимо, ему уже сказал магистр Рамеди. Ректор повернулся к Альверту. Я сообщу о вашем поведении графа Саргатыри. Он сам решит, что делать с моральным обликом своего сына. Полагаю, студентка Виарок не хотел бы выносить это дело на попечительский совет. Чтобы обсуждали еще и мой моральный облик публично. Разумеется, я бы не хотела этого. Но что-то мне подсказывало, что Артян не хочет предавать это дело огласке вовсе не по этой причине, а по другой. На моей способности будет обращено лишнее внимание. А я так не знаю, зачем отцу понадобилась эта фиктивная помолвка. Я попробую простить студента срогатыря. «Если впредь, он поклянется, что подобное больше не повторится», — сообщила твердо. «Вы имеете на это право. Студент Сарготери, пообещайте больше не докучать студентке Виарок и покиньте мой кабинет, пока я не передумал насчет дуэли». «Обещаю», — сухо выдавил Альверт. «Надеюсь, ваши обещания хоть сколь-нибудь искренне. Теперь вы свободны», — заключил ректор, не меняя напряженной позы. Не сказав больше ни слова, Альверт вышел из кабинета. Хорошо, что дверью не хлопнул. Судя по взгляду Артиана, он бы тогда назначил ему отработку где-нибудь в конюшнях. «Да, неприятный молодой человек», — слух сказал магистр Рамеди и тут же опомнился. «То есть его поведение выходит за рамки дозволенного. Алиэнто, в порядке?» Теперь, когда я подальше от наследника графа Саргатыри, мне гораздо лучше. «Чудесно! Значит, мы можем поговорить о вашем зачислении на факультет пламени». Тут же продолжил декан, будто этого неприятного инцидента и не было. «Готов лично подготовить все документы. Разумеется, говорить о внезапно открывшихся способностях нельзя. Иначе придется собирать совет попечителей и вырошить этот инцидент вопреки желаниям Алиенты». «Думаю, не нам, не студентки Виарок, это ни к чему». «Что скажете, студентка?» Спросил Артиан, посмотрев на меня. «Вы точно уверены, что не желаете вынести этот случай на совет попечителей? Тогда, думаю, Альверту придется нести ответственность за ваше эмоциональное состояние, ведь если бы не сильные эмоции и крайняя степень опасности, ваши способности не раскрылись бы в полной мере». «Я бы не хотела придавать этот случай огласке». Тихо ответила, опустив голову. «Магия-то все равно временная». «Чудесное решение», — прокомментировал Рамеди. «Скажем, что мы просто не учли способности алиента к стихийной магии». «Хорошо. Со следующей недели я готов зачислить студентку Виарок на новый факультет». «Благодарю, ректор». Откликнулся декан, бросил на меня счастливый взгляд и вышел. Я осталась наедине с Артианом. Он сделал шаг назад, уперевшись в рабочий стол, и не отводил от меня взгляда. Мне бы очень хотелось наказать саргатери и вынести этот случай на попечительский комитет. Но мне не хочется, чтобы твое имя было причастно к подобным делам. Тем более мы так и не узнали о мотивах твоего отца. Просто будь выше этого. Впрочем, сдавать экзамены по моим предметам для саргатери будет втрое сложнее. Это немного противоречит преподавательской этике. Мягко заметила я. Вас могут обвинить в предвзятости. Возможно. Что такое предвзятость наравне со справедливостью? Спасибо вам, магистр, дорогие. Не понимаю, как ты могла быть обручена с ним? До сих пор не совсем понимаю, как обручена с вами. Задумчиво произнесла я, и артиан усмехнулся. Твой отец еще тот затейник. Кстати... И именно по этой причине мы завтра наведаемся к нему. Ты не против провести выходной в столице?» «Я была бы рада увидеть родителей». Охотно откликнулась я. «Неужели смогу лично задать любые вопросы отцу?» «Я тоже просто жажду встречи с ними. Поэтому собери сегодня все необходимые вещи для путешествия. Отправимся порталом». «Порталом? Это же дорого!» Хотела уже озвучить свои слова, но вовремя опомнилась. Этим я могу только нанести оскорбление Драги, усомнившись в его финансовой состоятельности. На ужине все только и разговаривали, что о произошедшем инциденте. Как я поняла, Альверт ничего не рассказал о моих способностях, поэтому для многих студентов они остались загадкой. Думали, что это огонь саргатери, с которым он не смог справиться. «Так и ему и надо», — заявила Дарри. «Считай, это месть за прошлый раз. Кстати, а что на самом деле произошло?» Врать не хотелось, поэтому пришлось говорить правду. Это был мой огонь. «Твой что?» «Тише!» — шикнула я на подругу и огляделась, наклонившись ниже, произнесла. «Огонь был мой. Я не хотела становиться боевым магом, но теперь, кажется, у меня просто нет выбора». «Да, с таким уровнем у тебя точно нет шансов избежать факультета пламени. Говорят, полыхало так, что прибежали ректоры и магистр Ромеди, а факультет земли еще неделю будет лечить пострадавшего дриода». «За него больше всего горько», — пробормотала я, поникнув. «Он теперь со мной не разговаривает, обиделся. Он ведь меня защитить пытался от Альверта». «А что с эрготери сделал?» Нахмурилась дари поняв всю соль. «Неужели он приставал к тебе?» «Дарья, тише!» — навшикнул на нее я. «Не надо об этом распространяться». «Как не надо? Надо этого Альверта на или в конюшне. А лучше в конюшне, а потом на вилле. Мне оставалось лишь удивляться кровожадности целительницы. В конце она, правда, сказала, что она бы его вылечила, так как добрая душа и просто обязана это делать из-за своего светлого дара. И вообще, мол, для чего еще нужен дар целителя, как не для того, чтобы насаживать недругов на вилы, а потом лечить их раны? Возразить мне было нечего. Я успела принять душ и смыть с себя пыль после физических упражнений. На коже остались небольшие синяки от прикосновений Альверта, вызвав у меня новую волну гнева. Как он посмел сделать такое? Точно сошел с ума. Но Артиану видеть это никак нельзя. Я еще раз возрадовал сорочке, которая прикрывала почти все участки моей кожи. Когда вернулся, дорогие, я успела привести свои мысли в порядок и переодеться в платье с длинными рукавами. Он окинул меня задумчивым взглядом и встал напротив. А вот ты наш великий маг. Как себя чувствуешь? Обычно. Пожала плечами, посмотрев в окно. Странный сегодня день. Начался с поджога списков участников турнира и закончился пожаром Дриода. Он теперь не будет со мной разговаривать. Он друид. Уже через неделю излечится. К тому же у нас учатся неплохие стихийные маги Земли. Что-нибудь придумают. Они уже взялись за это дело в качестве факультатива. После его слов я облегченно выдохнула. Я так переживала за него. Этот огонь, он меня пугает. Теперь он часть тебя. Вряд ли за три месяца он успеет стать моей частью. Задумчиво произнесла я, и Артиан никак не прокомментировал. Тогда я решила сменить тему. Теоретически я смогу принять участие в турнире? Не сможешь. Стало немного обидно. Даже Эфиар верит меня больше, чем собственный жених. Ладно, ладно, фиктивный жених. Дорогих мыкнул. Обряд, проводимый на турнире, для единения схож с помолвочным Алиэнто. Ты сможешь участвовать либо со мной, либо не участвовать вовсе, так как у тебя уже есть пара. Повторно наложить татуировку рода невозможно. Теперь поняла? Поняла. Как я раньше об этом не подумала. Что насчет учебы? Сегодня будем изучать основы. Теперь тебе это вдвойне необходимо. Готова начинать. Тогда урок первый. Артян подошел ближе и неожиданно положил ладони мне на плечи поклонившись он прошептал, смотря прямо в глаза. «Когда тебя пытается поцеловать парень, который тебе не нравится, не бойся применять огонь, не сдерживай его. Он всегда защитит и поможет. Но никогда не смей теряться или испытывать чувство вины после, поняла меня?» «Поняла. Только не понимаю, почему Альверт сегодня не защитился. Он ведь тоже маг пламени». «Маг», — согласился ректор, не спеша отстраняться. Вот только огонь, который у нас с тобой, сам по себе сильнее и чище. Сопротивляться ему сложнее. Саргаттери смог бы выставить чит, если бы ожидал нападения, но ты оказалась для него полной неожиданностью и сокрушительным поражением. Думаю, даже если он испытывал ко мне романтические чувства, теперь они навек утеряны. Вспомнила, как бывший жених пытался обвинить меня и неприязненно поморщилась. Какое же счастье, что судьба развела нас в разные стороны. Ты жалеешь об этом? Ни за что, поспешно заверила я. Это хорошо. Понимаешь, Алента, не все чувства правильные. Есть губительные, которые разрушают не только самого носителя, но и предмет страсти и любви. У Альверта Саргаттери именно последний вариант. Тут не о чем сожалеть. Если эти чувства действительно утеряны, это хорошо и для тебя, и для него. Для меня так точно, буркнула я, заправив прядь за ухо. «Подожди меня немного. Я приму ванну и вернусь, чтобы позаниматься с тобой. Пока можешь самостоятельно повторить материал, который мы прошли вчера». Кивнув, я прошла к столу и раскрыла книгу. Схемы плясали перед глазами. События сегодняшнего дня никак не желали выходить из моей головы, но я почти смогла их усмирить, когда вернулся ректор. Дверь в ванной открылась. Я невольно обернулась и едва не вырнила из рук перо. «Дорогие!» он... Он был почти голым. В одном набедренном полотенце. Боги, милостивый, какой стыд! И какое загляденье! Рельефный торт с тонкой дорожкой темных волос, уходящий под белое полотенце, сильные руки с перекатывающимися под кожей мышцами и капельки воды, стекающие по идеальному телу. Я забыла, как дышать. Заодно забыла о том, что приличным и вярам принято отворачиваться. Забыл взять сменную одежду. Тоже забылся Артиан, Слишком лениво для человека, который не взял вещи нечаянно, прошел к шкафу. Дон да был будто дебютантка на свадебном сезоне. В том смысле, что пытался показать себя во всей красе. К слову, ему это удалось без малейших усилий. «Я могла бы вам занести?» «Совершенно не думая, что говорю, произнесла я. Просто пыталась быть вежливой». «Вы уверены в этом?» Остановившись и развернувшись ко мне, с усмешкой спросил Дрыги. Даже на «вы» обратился. Надо же. До меня поздно дошел смысл его вопроса. Покраснела с головы до пят, быстро отрицательно мотнула головой и уткнулась в книгу. За спиной раздался веселый смех ректора, после чего он, видимо, решил переодеться прямо здесь. Ох, какой соблазн обернуться, но нет. Я буду читать исключительно книгу. Такая интересная глава, такая схема, такая поза. Поза... «Ох, не о том, думаю, не о том!» «Итак, на чем мы остановились?» — спросил Артиан, присаживаясь рядом. Я подвинула к нему учебник на нужной странице, стараясь даже не смотреть в его сторону. К счастью, сейчас мужчина был одет в темные мягкие брюки и светлую сорочку. Но все равно выглядел безумно соблазнительным, даже в домашнем одеянии. Или особенно в домашнем. Артиан, к моему огромному счастью, включил режим магистра, поэтому... Объяснял все без каких-либо улыбок или шуток, четко ясно и по делу. За это я была ему благодарна, хотя несколько раз сбивалась с мыслью любуюсь мужчину вспоминая его бесстыдный вид в одном единственном набедренном полотенце. «Это я забуду еще не скоро». «Магистр», — начала по окончании занятий, сделав запинку перед тем, как обратиться к нему. «Вы сказали, что можно будет участвовать только парой. А вы не будете участвовать?» По возрасту вы подходите?» и дался тебе мой возраст. Как-то устало спросил Артиан и посмотрел на меня. Нет, Алиэнто. Я не буду участвовать. Я давно бросил попытки кому-то что-то доказать. Теперь мне это просто не нужно». «Жаль. Я бы хотела полюбоваться на вас во время турнира. Вы бы наверняка выиграли. Если бы, разумеется, я не была вашей избранницей». «Дело не в тебе, если ты хотела это услышать», сказал Дрыги. Мне просто не интересно, Хотя ты права. Многие облегченно выдохнут, узнав, что я не собираюсь принимать участие. «Я рада, что это не из-за меня», — сказал совсем тихо. «Спокойной ночи, Вердриге». «Надеюсь, она действительно будет спокойной», — отозвался Артиан и задумчиво посмотрел в окно. «Должно быть это странно, но я настолько привыкла к присутствию ректора, что уже не представляю, как буду возвращаться в свои покои».